Привет, зима нынче, пастуха нигде не видно, а когда-то он был, вот об этом и история, она начнется через 15 секунд, этого времени как раз хватит, чтобы ты нажал на лайк, подписался на канал, если еще не подписан, ну и все. Мои коровки шли ровнёхонько, размеренно, как модели по подиуму, я вам говорю, мне даже не приходилось стегать их или устрашающе щёлкать кнутом, все и так понимали, и всё понимали, красавицы мои, шли куда надо, от стада не отбивались, я вам говорю, нигде я такого не видел, чтобы животное вот так вот слушалось человека, Я коровок-то пасу с 14 лет, даже девятый класс не закончил, а мне зачем девятый класс? Чтобы пасти коровок, <свят> дипломов не надо Деньги получаю хорошие, 15 тысяч хозяева коров платят Жена моя, правда, ворчит, что мало Ну что, давно пора уже цену поднимать, а мне и так нормально Я бы вообще бесплатно работал, и если бы жрать не надо было Я же вам говорю, я душой отдыхаю. Когда хожу со стадом за село, хорошо мне. До 18 лет я так и ходил из родительского дома на работу. А в 18 переехал к бабке своей Фаине. У нее дом на краю нашего села стоял. Мне удобнее коровок собирать. Пройду через все село, соберу своих красавиц и назад тем же ходом. А когда в 23 бабка моя Богу души отдала, я в дом Юльку привел, жену мою. Ну, чтобы за хозяйством следила вместо бабки, готовила мне, стирала. Я вам говорю, ей-то деваться некуда было. Юлька засиделась в девках, под 30 было. Уж родители померли ее, а она все замуж они не, не выходит, понимаете? 28 было ей, что ли? Где-то так. Я вам говорю... Не помню, сколько ей лет тогда было. Это не важно. Важно, что она огород сама копает, она сама картошку, капусту сажает, а остальное пустяк. Коровок она только не любит, не дает заводить. От них же одна польза. Как ни крути, молоко дают. А из него и сыр, и творог, и простокваша. Ну, с голоду не помрешь. А если нет, так мясо, требуха. Вон сколько, простите... Я вам знаете что скажу? Вот даже какают коровки, а какая польза? М? Для огорода польза, для растений польза, чистая органика, никакой химии. Вот правильно, что, кажется, в Индии корова святое животное. Знают они толк. Детей мне жена так и не родила. Черти в чем проблема? То ли в ней, а может и во мне. Так что помощников у нас нету. Но зато нам двоим много не надо. Огородец небольшой завели, курочек. А молоко мне и так дают, хозяева коровок дают, у них этого добра хоть отбавляй. В район не каждый повезет, а в селе у нас у каждого почти свое имеется. И им за радость только, когда я молоко беру. Зимой совсем туго, коровки отдыхают, отражают отражают, а вот весной вообще лепота, когда земля просохнет, можно и поваляться, на грязи-то особо не полежать, <свят> я вам говорю. Птички щебечут, коровки мои свежую травку щипают, они соскучились за зиму на сене, и я скучал, зимой по не хожу, жена носки теплые вяжет. А я их на базаре в район ношу раз в неделю по выходным, вот так и зиму пережили. А вот как снежок сошел, так я сразу стадо свое собрал и пошел. Пошел, пошел, весь день до сумерек хожу. Жаль, что темнеет еще рановато. Летом вообще до восьми с ними гуляю, а то и больше бывает. Иногда бутылочку с собой беру, маленькую, я ее там разопью, сплю. Я вам говорю, просыпаюсь, а ни одна проныра не ушла дальше положенного Все вокруг меня, э, это самое, пасутся, Ха -ха, красавицы мои Вообще животные меня больше людей уважают и слушаются меня Была только одна напасть во всей моей счастливой жизни Я вам говорю, если бы не это, жил бы я и горе не знал Но случались в нашем селе такие непонятные вещи, необъяснимые Необъяснимые У меня лично такого не было Но народ в селе жаловался, что, мол, пропадают телята у них Редко, но то тут, то там было А то и целую корову, представляете? В моем стаде нет-нет, да и не досчитают хозяева одной головы, будто испарится животное. Ночью коровник закрывают три коровы. Утром из стойла выходят две, и ни двери не взломаны, ни окна. У нас в селе старый дед есть, Никодим. Так он говорит, что в городе у внуков гостил и нашел канал интересный. Там как раз шла передачка, что в Америке инопланетяне крадут коров прямо с поля. Эксперименты там какие-то ставят над ними, хотят лучше изучить нашу планету. Вот и до нас, видимо, добрались эти гады. Мужики караулить пытались, да ничего подозрительного не замечали. Я думаю, брешут они. Ну, или говорить не хотят, чтобы дураками не казаться. А может, и действительно. Инопланетяне мозгом хуп. «И все?» «Ну, промыли, а они... это самое...» «Хорошо, что случалось это крайне редко. Жалко мне коровок. Лучше бы люди пропадали. Коровки ничего плохого не делают, а люди разные бывают». «В этот раз я тоже маленький бутылек самогоночки с собой взял. С утра не стал. А после обеда и приговорил. И что-то припекло мне, ну, в кустике. А кустики не близко, но я-то коровкам своим доверяю, без меня они не пропадут. Мне вообще кажется, что уйди я на весь день, они без меня и в село вернулись бы сами, вот такие они умненькие, я вам говорю. Вот спускаюсь я во Вражек, ближайшие кусты там. И то, как кусты. Заросли, облепихи колючие, вот какие кусты. На ходу бумажку разминаю, и вдруг я клянусь, словно с железной из земли прямо под ногами выросла какая-то фигня. Я-то сразу не понял, не до того было. Я чуть с горки не покатился, споткнулся через нее. А потом смотрю, каска немецкая, военная, орел этот сбоку и дырка в каске. Только дырка не от пули, а не пойми от чего. Покорежила прям каску. Я по своим делам сходил и на обратном пути все-таки решил касочку прихватить домой. Ну и что, что дырявая, может Юльке жене моей пригодится. Да хоть цветы пусть посадят. Я ее подмышку... Опа! И к коровкам своим вернулся. И как знал я, что никуда не денутся без меня. Ух, и умные животные, поумнее некоторых людей будут, я вам говорю. После того, как я в кустах облегчился, так на сон меня поклонило после самогоночки-то, что почти до вечера я и проспал. А там уже и домой возвращаться можно, ужинать, отдыхать, а завтра снова гулять за селом со своими подругами». Веселее, Зорька! Не отставай, старушка Марта, а ты Борька! Ну куда ты вперед паровоза, Борька?» Вот так вот мы весело и приходим обратно в село. Опять свою херобору пил. Презрительно, сощурив глаза, говорит мне Юлия Ивановна моя. Она всегда видит, когда я на веселе. Я вам говорю, у меня улыбка до ушей всегда. Хоть завязочки. Пришей. «Не сердись, говорю, дорогая моя Юлия Ивановна, потому что есть у меня один сюрприз для тебя. Ишь, сюрприз, надеюсь, деньги?» «Нет, говорю, не совсем. Вот смотри». И достал я из-под стола немецкую каску. Жена моя аж села на табурет от удивления. «Что это за чушь?» Наконец вымолвила она, отойдя от шока. «Не чушь, а каска, хоть и с дыркой». «Но ты придумай что-нибудь. Она пригодится в хозяйстве». «Да это хлам». Она взяла находку в руки и стала разглядывать. «Хотя... может, куму на металлоломы снесу, — говорит. Глядишь, 200 рублей на зерно дадут». Я, конечно, расстроился, что Юлька не оценила подарка, но мое дело предложить. «На ужин что у нас? — говорю жене. — Щи с кислой капустой». Юлька куда-то понесла каску... А я тихо проворчал: снова эти щи, хоть... хоть хорошо, что с капустой. Всю зиму одну капусту ели, и ничего. И сейчас поедим с картошечкой. Попробуй больше денег зарабатывать, тогда у нас, глядишь, и мясо появится, и гречка твоя любимая. Отвечает мне из той комнаты жена. Мясо, говорю, вредно, я в передаче про здоровье смотрел. Сейчас вы, это, все вегетарианцами становятся, это модно. А вот гречка, да, это суперфуд. В передаче сказали. Разговоры про деньги мне не нравились, поэтому и настроение сразу стало, ну, похуже. Вот я вам говорю, с коровами в разы проще. Они ничего от меня не требуют, только дают: молоко дают, творожок, мясцо иногда. Я кое-как похребал эти, закусил вареным яичком с чесноком и пошел новости. В 21.00 смотреть по телеку утром с женой мы разошлись в разные стороны. Я повел коровок за село, а она куму каску понесла. Не терпелось ей поскорее денежки получить. Тьфу на нее, алочная баба. Ну и ладно. Ничего, зарплата через неделю, кину ей на стол эти деньги, пускай радуется, раз у нее радость такая. Весь день я бродил с коровками за селом, пока не стемнело. Без самогонки не так уж интересно, но тоже неплохо. Погода была еще лучше, чем вчера, теплынь, я шапку снял, птички щебечут, коровки мои нагулялись, наелись, можно и возвращаться». А дома меня ждала на удивление счастливая жена. «Ты представляешь, — говорит, — начала она прямо с порога, — кум за эту каску дырявую три тысячи мне дал». «Три тысячи!» Я говорю, «Ну вот, а ты говорила хлам. А, а почему так много-то дал? Три тысячи аж. Там весу до да, меньше килограмма где-то было». А жена и говорит, он сказал, что ее можно в музей продать. «Как экспонат». «Хм, ему поди там побольше заплатят». «Ты, Юлька, лоханулась. Ты, главное, это, языком только не мели с бабами про... про каску. Нечего всем знать. Жена задумалась, а потом говорит. А я и не собиралась. А в следующий раз я сама в музей поеду, и все деньги мои будут. И теперь я знаю, куда обращаться. Тут я не понял». «А в какой, говорю, такой в следующий раз?» «Ну, ты теперь что найдешь, все домой неси». Тут же в войну было много солдат, и наших, и немецких. Бои шли. Так ты давай ищи, и домой приноси, а я в музей отвезу. У нас денег много будет, если находить будешь. Сарай отремонтируем. Хм. Я и сам загорелся этой идеей. Наконец-то она отстанет от меня со своей зарплатой. И на самогоночку мне хватит. Я работал пастухом с 14 лет. И я столько фигни находил раньше во врагах И снаряды, и автоматы, и сапоги находил Каски, правда, находил редко И в основном только советские А вот немецкую я впервые нашел Многое, конечно, давно потеряно Сейчас бы я столько денег за это все выручил Поэтому на следующий день Я вперед коровок своих за село побежал Подгонял их Хотел подальше отойти, около села Потому что, скорее всего, рядом с селом уже все выгребли Я вам говорю Лопату я небольшую взял в рюкзак, чтобы легче копать было, если что Весь день я только тем и занимался, что ковырял землю Бродил по оврагам Сюда мерещились старинные штуки Но, как только я начинал копать в том месте Сразу оказывалось, что это или мусор, или камень Или еще что. Но только не то, что мне надо было. Конечно, попадались и старые гильзы, и обломки снарядов. Я все собирал. Я все приносил домой. Юля только ворчала, что в музее за гильзы и обломки снарядов почти ничего не давали. Ищи лучше, говорит она. Ходи дальше. А не хотела бы ты сама сходить подальше и поискать чего-нибудь по оврагам, а? Не выдержал я ее напора. Она говорит, хотела, а огород ты тогда сажать будешь? Ну вот на этом наша перепалка и закончилась. Огороды это не для меня, вот коровки это другое. А огородами это надо вот любить этим заниматься, а я не люблю. Без тебя разберусь. Больше сказать мне было нечего. И на следующий день я бродил вслед за своим стадом. И все думал, как же мне так посчастливилось найти эту каску в первый раз. Вот ходил в себе человек, ничего не подозревал, получается, много раз ходил мимо сокровища. И тут раз, вот оно сокровище, я вам говорю. Только успевай руки подставлять. А когда специально его ищешь, его и нет нигде. Я вот вам говорю, я все ноги сбил, а ничего путного не нашел. Обидно было, конечно, я понимал, что у нас в округе шли бои. И бои немалые. Ну и что, одну только каску после себя оставили они, что ли, немцы? Или просто разобрали уже все, все понаходили, а? Растащили, что ли? Я несколько дней ломал голову, и, наконец, кое-что умное я придумал. В день зарплаты я не понес, как обычно, деньги домой. Расчет я получал по воскресеньям, и сразу после того, как денежки осели у меня на кармане, я помчал в район. Было странное чувство. Я не обговорил с женой свое решение. Она будет ругаться. Но у меня была надежда, что мой план сработает, и тогда уже она грешить на меня не станет. Я приехал в район... Я отправился на базарчик, где зимой торговали носками, варежками, всякой такой штукой, но я пошел искать металлоискатель. Выбор, конечно, меня огорчил. Семь тысяч? Да это за что такие деньжища, а? Но другого не оказалось, пришлось брать, что есть. Отдал я честно заработанные бумажечки и вернулся в село. «Как меня встречала жена без денег» — это отдельная картина. Не зря я переживал, что ругаться будет. Ругалась она так, ш... я вам говорю, чуть не обратно на базар, говорит, «Езжай и муть эту назад возвращай». Я, я ей говорю, ты, ты сама говорила, а она, я говорила, зарабатывать, а не тратить. Тратить у нас есть на что. Но я ей строго сказал, чтобы родство свой самый чик не открывала, ну она обиделась, конечно, но потом, когда я принесу ей трофеев военных всяких, она сразу и подобреет. А в тот раз мы даже спать легли врозь, я на диване, а она на веранде себе постелила. Утром за завтраком я пил молоко, ел хлеб с маслом, и вдруг подумал: а как же ей эту приспособу понесу с собой? Это же если меня односельчане увидят Лопату-то я в рюкзак кидал То получается узнают, что можно вот так вот деньги зарабатывать Тогда и каждый станет ходить по оврагам Да каски собирать с металлоискателем, я вам говорю А он еще здоровенный такой Не спрячешь никак Тайно с собой не возьмешь Может положить в мешок и сказать, что ружье Такую бандуру точно заметят «А конкуренция нам нежелательна!» Побросав все на столе, до выгона на пастбище полчасика в запасе было, я этот металлоискатель схватил, мешком замотал и огородами за село вышел. В траве спрятал подальше от глаз и вернулся в аккурат к выгону, как ни в чем не бывало. Стою бабам, глаза строю, веду себя непринужденно, но одна зараза все-таки пристала – Что это, говорит, Степан бегал за село с утра пораньше. Баба Нюра, блин, доколупалась. А много будете знать, говорю, бабнюра, скоро состаритесь. опа па о па па Остальные рассмеялись. Я вообще весельчак был. Имел славу такую, поэтому никто допытываться не стал. А у меня аж пузо схватило, думаю, вот ты, глазастая бабушка, ничего от тебя не скроешь. Так что я поскорее коровок собрал, и вышли мы из крайней улицы села нашего. Я прям чувствовал, что сегодня, да с таким умным прибором, мы с моими красавицами точно разбогатеем. Металлоискатель, конечно, вещь. Я вам говорю... Но копать оказалось не так и просто, однако. В нашей засушливой местности, где суглинок перемешан с гравием, занятие такое, знаете ли, на любителя. Не мог я вогнать свою маленькую лопату как следует. Тут нужна была лопата помощнее. Но все же с пустыми руками я не ушел. Конечно, не военные трофеи, как хотелось, а мелочи нашей российской. около 50 рублей я накопал. По 5, по 10 рублей монеты и поменьше. Мне почему-то кажется, что, скорее всего, я сам эту мелочь потерял. За все то время, что я с коровками хожу, почти 20 лет, по капельке, по копеечке терял и вот. А другие здесь редко бывают, район в другой стране. А в соседнее село пешком не ходят, на машинах все ездят, на мотоциклах. У нас в селе мотоциклов больше, чем машин нынче, кстати. «Так вот, значит, принес я Юльке эти 50 рублей, немного почистил, как мог, руками их, ну, еще такие замурзанные, положил на стол, а она глянула недовольно на эту кучку и говорит, еще шесть пятьдесят рублей осталось откопать и ушла на веранду свою. Тьфу ты, что за баба такая?» Ну ничего, я не сильно расстроился, устал как каторжник, даже новости не посмотрел, сон сморил, как только на диване разлегся. Металлоискатель я припрятал там же, где мы с коровками гуляем, домой не потащил. Утром проснулся. И все, вот гадаю, как бы мне. Лопату получше унести с собой, просто так подозрительно. Я вам говорю, спросят бабы обязательно, их же хлебом не кормить, дай посплетничать. Кто, чего, куда, понес. А порыться поглубже, уже руки чесались. И все эти мысли в голове подняли меня ни свет ни заря. Я на часы на стене глянул, половина четвертого. До да выгона целых четыре часа. Но ноги сами меня в сарай понесли. Руки с тихим скрипом дверку отворили и сами лопату взяли. Голова же как будто спала еще, я вам говорю. На автомате все. А сарай, конечно, совсем негодный становится. Давненько я в него не заглядывал, там у нас тяпки, вилы, лопаты, вот все такое хранилось. Мне этого ничего не надо обычно, а тут вон... «Дырень в крыше, аж звезды видать, представляете?» «Ну да ладно, дойдут руки, сделаю, только бы найти какое-нибудь место, где прям много старины этой». Когда лопату отнес к металлоискателю, сразу как-то стало спокойнее, но уже не спалось. Так и лежу, как бревно, глаза таращу в потолок. И все маршрут рисую, куда пойти еще, где не был. А то я вам говорю, я за вчерашний день, кажется, все пастбище оббегал с этой штуковиной. И ни хрена не терпелось мне. И нашел я только ржавых гвоздей до да монетки, которые сам же и потерял. Времени прошло не так много, как я вернулся. Из сарая -то. И тут слышу, как Юлька моя встала, пошла на кухню, чайником щелкнула, вышла из дома... Я даже и не знал раньше, что она так рано встает. В 5 утра. Я к семи просыпаюсь обычно, к восьми стадо собираю. Раньше пораньше было, да и летом пораньше, само собой. Но сейчас-то куда в такую рань? Темно еще. Пришла, посуды гремит. Недовольство свое мне показывает. Я вам говорю, специально гремит, чтоб меня разбудить. Но меня этими провокациями не возьмешь. Я отвернулся к стене, еще и храпеть начал. Пускай гремит сколько угодно. Если честно, во второй день я тоже намучился копать. Я вам говорю, какого хлама я только не выкопал, мама дорогая. Отошел ближе к дороге на речку, и началось. Ложки, ножи, котелок. Однако выкопал из-под земли котелок. Сначала думал, касочка, а потом смотрю, не маловато. Ох, и тяжелое это дело. Так я никогда эту махину не отобью по деньгам. Семь тысяч, блин. Вернулся к коровкам, кричу им, майка, белянка, пойдемте, пойдемте. Не останавливаемся, девочки, нагуливаем аппетит. И погнал я своих красавец дальше. Так далеко мы с ними не заходили. На полдороги до соседнего села дошли. Ничего, ничего, надо же новое место нам искать, а то... «Там я уже ничего путного не найду». «Да и травки тут больше для коровок. Встали мы у посадки. Слева рельсы. Но поезда там давно не ходят. Когда металлургический комбинат работал, тут они еще ходили. Металл возили по рельсам. А как комбинат закрыли, тогда же рельсы без работы остались. Их потихоньку разбирают. Но никто не знает, кто разбирает. Ну, как обычно». И кум наш, у которого металлоприемка, тоже не колется, не говорит гад, не принимает рельсы. А, а, а у самого балки в новом гараже из рельс. Вот что за безобразие. Так вот, рельсы слева, справа поля, тоже брошенные. Колхозы распались, и поля эти сеять теперь некому. Бурья нам зарастают. А впереди посадка, значит... Вот я и загнал коровок на поле это, подождал, пока они с местностью ознакомятся, бандуру эту взял, лопату взял и пошел к посадке. Мне еще отец рассказывал, что стояли немцы штабом между нашими селами. «Ну так вот, Алиса, посадка — это хорошее место для штаба, я вам говорю. Включил я прибор». Тот мерно попискивал, но я прочитал в инструкции, что сигнал должен быть очевидным. Очень часто. И вот иду. Пищу на всю посадку. На коровок оглядываюсь. Ходят себе коровки, размеренно. Травку щипают. Но, думаю, не успеют заскучать. И вдруг... Начинает сигнал усиливаться. Я несколько шагов вправо отошел, сигнал на спад идет. Я скорее вернулся чуть влево. — Правильно. — Пищит. У меня ж звон в голове, что-то большое значит. Я читал. На большое пищит громче. Я обрадовался. Думаю, если сейчас танк немецкий откопаю… Да даже в музей я его не повезу, я куму на металл сдам, мы тогда не только сарай. Мы дом тоже отреставрируем Кирпичом обложим Как моя Юлия Ивановна мечтала Эх. Но витал я в этих мыслях недолго Чуть вперед прошел Сигнал стал слабеть Значит прошел я Сокровище что ли Я вернулся назад Глазами своими хлопаю Нет же ничего Металлоискателем вожу Он мне сигналит, что стою на махине какой-то Я его отключил и чуть копнул. Лопата мягко вошла в грунт. Это вам не то, что среди степи копаться. Делать нечего. Ухватился поудобнее и стал махать. Около меня уже горка такая образовалась, знаете, большая, а я все копаю. И тут я противно царапнул лопатой по другому металлу, аж как будто по сердцу, я вам говорю. Оказалось, немного промахнулся, бывает. Зато там я увидел нечто такое ничего, ну никак я не ожидал. Не танк, да, не танк, конечно. Это что-то намного, намного круче вы даже себе не представляете. Но обо всем по порядку. чуть припорошенная лесным дерном, сантиметров на 5, прямо из земли торчала металлическая скоба. Я сначала не понял, что это такое. Откопал чуток потянул, а потом, как понял, аж на задницу сел от удивления, никто же не знал. И немцы полгода стояли в этих краях и вот… Бункер. Бункер выкопали себе, да, да, я вам говорю. Откопал настоящий вход в бункер. У меня первая мысль, не следит ли кто за мной. Оглядываюсь по сторонам, вроде бы тихо лопаты крышку очистил. Обычно металлический люк, как у погреба, полтора на полтора, ну где-то так примерно. Не маленький, у меня аж сердце запрыгло, сколько всего я там смогу набрать. Ёкарный бабай, хоть самому музей открывай. То ли от времени, то ли так специально сделали. Но крышка отворяться и впускать меня вовнутрь не спешила. Будто издевается, я вам говорю ее тяну руками, чуть все пальцы там не оставила, а она падла такое, не идет и хоть ты тресни, но я не дурак. Если додумался до металлоискателя, то додумаюсь и как крышечку бункера поднять. Аларчик просто открывался, знаете, басня крылова вроде. Лопатой поддел, нам на хорошо подлезла. Я с размаху ногой хыч. Чуть черенок не хрустнул, а крышка с противным скрежетом немного приподнялась. Там уже легче ее было отодрать. Но это не самое интересное. Ха -ха -ха. самое интересное, знаете, что было? То, что внутри. Это мою жизнь полностью поменяло. Я, конечно, сначала заглянул, потом ногой попинал лестницу. Лестница была прикручена к каменной стене. Вот это немцы водают качество сколько простояла целёхонькая где-то вдалеке замычала белянка значит скоро надо домой поворачивать помните я говорил что некоторые коровы умнее людей вот вам яркий пример но это ничего путь нам не близкий конечно но хоть одним глазком я должен поглядеть что же там внизу в этом помещении так сказать Так что я, как ниндзя, перешагивая через две перекладины, стал спускаться вниз. Ой, запах там, конечно, стоял. Сдохни или умри, называется запах, сыростью плесенью несет. Когда пролет спустил меня метра на три под землю, потом еще где-то с полметра, лестница отсутствовала, и мне пришлось прыгать, но там невысоко, я вам говорю. В общем, приземлился я на каменный пол Мне бы в сарай такой пол не помешал Нормальный пол Света, конечно, там не было Все, что мне сверху освещалось Это сводчатое помещение Потертые стены и стол Большой, письменный Как новый Интересно, как они сюда его впихнули Через это отверстие, что ли Или разбирали Потом здесь собирали Я к столу подошел Думал, может, бумаги какие-то важные найду, записи, планы нападения, например, там договоры, личные дела на худой конец, но он был пуст. Конечно, если они отступали, не очень умно оставлять такие следы, все правильно. Зато другого барахла, перьевые ручки, карандаши, самое главное, настольные часы, другого барахла навалом. Их я сразу же за пазуху сунул, очки нашел, стеклышки только разбитые, но в оправе держится все нормально. Вот это подфартило, вот это я отбил, можно сказать, свой металлоискатель. В темноте шарить неудобно, но я и не очень торвался Я сразу прикинул, что обязательно вернусь сюда. И лучше вернуться сюда с большим рюкзаком. Сегодня у меня сумка только с собой. Что-то я не очень верил в свой успех, видимо. А вот завтра я с собой возьму фонарь, и вынесу отсюда просто все, что получится. А на сегодня этого хватит. Для того, чтобы жена моя довольна осталась, я уже достаточно набрал. Я старался делать самый непринужденный вид и, наверное, немного переборщил. Потому что хозяева, встречающие своих красавиц, подумали, что я самогонки напился. Больно я радостный. Но как я не старался сделать вид погрустнее, у меня вид был счастливее обычного. Потому что каждый день я прощался с коровками, кого поглажу, кого между рок поцелую. А сегодня, знаете, что сделал? Поразгонял по дворам. И сам домой погнал. Еще с порога кричу «Иди, жена!» Погляди, что я принёс. Она хоть и недовольная была, но с кухни вышла. Руки, о фартук вытирает. А я перед ней выставляю часики немецкие. «Ручки, карандаши, очучки!» «Ты что, откопал это все?» — удивилась она. «Чистые такие!» «Не могу говорить, где взял!» «Военная тайна!» — улыбаюсь я во весь рот. «Это ж сколько денег теперь!» «За одни часы только?» «И ручки!» — подсказал я. «Тут вон!» «Гравировка какая-то!» «Карандаши, наверное, хлам?» «Но думаю, что в довесок рублей за сто их загнать можно!» наконец-то только и произнесла юлька бункер я надежно закрыл и листьями снова засыпал когда вылезал чтобы не дай бог кто-то не наткнулся металлоискатель и лопату тоже там припрятал но утром когда собирал я свое стадо огорчила меня мария федоровна хозяйка моей белянки Молочко белянки, кстати, я любил больше всего. В общем, вышла тетя Маша вся зареванная, опухшая и говорит. «Пропала белянка. Вечернюю дойку еще была, а на утренней нету. Для меня это как гром среди ясного неба. Хотя коровка и не моя была, но любил я каждую скотинку в своем стадии, как дитя родное. Принялся я успокаивать бедную тетку, говорю но «Ну, не плачьте». Она вот зимой, теленочка привела девочку. Память останется вам от, от белянки нашей. Вместе с ней, в общем, поплакали. Я вам говорю, и уже мне идти было пора. До бункера-то далеко. Коровки мои тоже были грустные, невеселые. Чуют, что с белянкой горе какое-то приключилось. Я вам говорю, чуют. А может, устали после вчерашней пробежки. Терпить красотки, нам не раз еще придется... Сгонять к тому бункеру. Хотя настроение с утра и испортилось, но я помнил о своей сегодняшней миссии и не позволял себе раскисать. Старался вообще не вспоминать, не глядеть в ту сторону, где раньше всегда шла Белянка. Теперь-то там, в этом месте, из-за ее отсутствия образовалась брешь. Сегодня как-то неожиданно быстро я со стадом дошел до нужного места. Не давал им попастись в волю. Хотя это не в моем характере было подгонять, Но в этот раз мы разогнались, и аж за 40 минут пробежали с ними километра, наверное, четыре. А когда наконец остановились, бедные мои подруженьки попадали отдыхать среди зеленеющей травы. «Ха-ха, теперь уж вы точно никуда не захотите деваться», — усмехнулся я. Мне нужно было перестраховаться, я не знал, насколько пропаду в том бункере. Они хоть и послушные у меня, а все же с характером. Одна пойдет туда, где травка зеленее и сочнее, а остальные кумушки за ней потопают. Стадное животное, я вам говорю. Уходя, поглядел на них, отдыхают, жвачку жуют, на солнышке греются, все нормально. Чтоб я вернулся, а вы так и лежали, наказал я им и пошел к бункеру». Шел я налегке, только рюкзак для трофеев прихватил и фонарик. Мне как-то давно уже Юлька подарила фонарик на Новый год. Динамка такая, с кнопкой, ее много раз нажимаешь, и он работает. А не нажимаешь, ну, соответственно, не работает. Иду, а сам думаю, хоть бы место то не пропустить, где вчера еще металлоискатель, дорогущий, с лопатой оставил, но нет. Я вам говорю, еще шарики за ролики не того. Не заехали. С первого раза нашел место, достал лопату... Отковырнул металлическую крышку и спустился вовнутрь. Фонарик подзарядил и свечу. Из первого помещения со столом был вход в следующее помещение. Там, конечно, уже поинтереснее было: шкафы металлические, в зеленый защитный цвет выкрашенные, но краска как новая. Чем они там красили, не знаю, но на вид шкафы как нулячие. Только открыть их не получится. Внутренний замок винтовой. Только дверь пилить. Ну, ничего, и до этого дойдем. Резак, если что, у соседа я возьму. У меня было очень странное чувство, что все, что я тут вижу, это уже все мое. Хотя расскажи я кому о находке. Ее сразу бы властям сдали, и на пушечный выстрел никто бы не подошел. Я глазами разбирал столы, распиливал шкаф и чуть ли не кирпичи из стен на сарай начал уже выковыривать. Из второй комнаты я быстро вышел в узкий опоясывающий коридор. Он шел по крутой дуге и приводил к двери, которая была заперта. Я подергал-подергал, не идиот. Прикинул, наверное, какая-то круглая зала там должна быть. Небось, архивы там какие-нибудь важные, все дела... Решил, что обязательно туда проберусь, топор прихвачу. Если не получится, то что-нибудь другое. А почему сразу не пошел, спросите вы? Да увидел дальше по коридору еще одну лестницу, уходящую вниз на минус второй этаж. Конечно, круглая зала меня очень заинтриговала. Я представлял за той хлипкой дверью сокровищница Али Бабы, но эта лестница. Она даже не лестница. Ржавые скобы, прибитые винтами к каменной поверхности, они сулили нечто большее. Я спустился и не пожалел вообще. Внизу хранилась форма. Эта форма упакована в чехлы. Военная форма. Каски, фуражки, сапоги. Остальная полевая дребедень. У меня глаза разбегались. Света фонарика не хватало, чтобы осветить все, что там имелось. Я прошелся вдоль хранилища и увидел, что и далее можно пройти... Так я и прошел, но ткнулся в тупик. Металлическая решетка, покрытая инием, так как в той части коридора было жутко холодно, и была она наглухо вбитая в стены. Открыть невозможно, я вам говорю, только ломать. Я пригляделся, та часть этажа была затоплена, не слишком, может, по щиколотку всего. Но вода медленно и уверенно подступала, и вот к этому коридору мне стало аж интересно. А что ж такого было там, что хранили еще глубже, чем этот гардероб? Может, припасы? Под землей было достаточно прохладно, чтобы им храниться долго. Могут быть припасы. Я уже, если честно, и сам замерз. Шарился я в бункере почти час. В другую сторону прохода не было, уперся в стену. Поэтому дольше мне смысла не было там рыскать. Я решил набить рюкзак, чем попадется, и возвращаться наверх. Жрать уже охота стала, если честно, и пить. Холодно внизу, как зимой, блин. Взял несколько касок. Их цены я уже приблизительно знал, если за дырявую давали три косаря, за нулячие не меньше пяти. А если коллекционерам каким-нибудь сунутся, то и все десять мне дадут, если попрошу. Так я вам говорю... Я набил рюкзак этим хламом. Я касками рюкзак набил, формой. Рюкзак тяжелый, падла, а спина не казенная. Я решил уже вылазить. Тяжело одному этим заниматься. Мне же еще все это добро в село тащить. Вылез я на минус первый этаж. Хоть теплом повеяло, и то хорошо. А то у меня уже колотить начало от холода. Иду фонариком чик-чик, свечу, приглядываюсь. Что тут еще придырить-то можно? Вот лампа керосиновая, только уже без топлива, но зато целая. Ее отмыть бы и продать подороже. Прохожу во вторую комнату со шкафами, в первую, где нашел настольные часы, которые, кстати, Юлька решила оставить дома и не продавать, потому что после небольшой чистки чески затикали, представляете? Но лишь войдя в последний зал, в котором находилась лестница и крышка входа, я понял, что произошло. Что-то очень плохое. Свет извне больше не поступал. Не было солнечного света, я вам говорю. Сначала я подумал, что просто ветер крышку опустил, так сказать. Без паники забрался по лестнице... Толкнул люк, а он не пошел. Я еще раз уперся в дверцу. Но ни со второго, ни с третьего, ни с пятого, ни с десятого. Наглухо короче. И вот тогда-то паника мной овладела. Сразу стало тепло, даже жарко. Фонарик включать неудобно. Батареек в нем не было, постоянно динамку подзаряжать приходилось. В зубах держать, пока руками я в потолок упирался, чтобы выбраться. Я кряхтел, чуть спину не сорвал. Упирался хребтом в эту чертову железяку. Я вам говорю, я прям чуял, как у меня кости скрипят. Не понравилось. Я решил дурака не валять и постараться думать головой. Спуститься. Поискать что-то, чем можно. И херакнуть поэтому люку чтобы он открылся времени у меня было еще много я прикинул В 8 мы вышли из села к 9 были у посадки Ну тут я сколько побродила ну час или два максимум это получается сколько 11 люк открывал ей того меньше хотя может показалось Так что переживать еще рано, но головой я понимал всю эту ситуацию. А вот нервы мои я успокоить не мог. Руки дрожат, колени дрожат, а что если я тут навсегда останусь, а? У меня же ни воды, ни припасов. Темно еще, как в бункере, блин. Я еще раз прошелся по всем комнатам, Но ничего путного не попалось. Решил выбивать дверь в круглый кабинет. Ногой уже. Видел в фильме, полиция так делала. А у меня чуть нога по колено в таз не вошла. На вид дверь такая хлипкая. А держится цепко. Ладно. Время-то идет, Может, на нижнем ярусе что-то найду. И тут мне тоже. Не подфартило. Рассказывать стыдно даже. Короче, я вниз Пополз. Идиота кусок. А рюкзак-то на спине так и висел. На какой то черт я его обратно напялил, когда спустился с лестницы. И вот ползу я по отвесной стене. А рюкзак меня перевесил назад. Рука соскользнула, второй хватает за следующую скобу. А она оторвалась и в руке осталась. Равновесие я само собой потерял и... Грохнулся вниз. Прямо на этот злополучный Рюкзак. Когда я глаза открыл, стало по-настоящему страшно. Спина болела и хрустела при любом движении. Это я даже и рассказывать не буду. А вот то, что фонарик мой разбился в дребезги, и я остался глубоко под землей без света, это уже катастрофа. Осознав свою судьбу, я заплакал. Слезы соленым градом катились по холодным щекам. Я боялся, а что если я здесь умру? И никто меня не найдет. Мне было ужасно холодно, дико холодно, так что я почти не чувствовал пальцев. Кое-как расчехлил всю немецкую форму. Нашел шинель и как бы противно не было, а все же надел одну. И сапоги. Только тогда у меня чуть конечности стали оттаивать, а то я вам говорю, я думал о коченею там. И не дойдут ни хрена, даже это после меня. Я с головой завернулся в шинели, стал усердно думать, как теперь быть. Сколько пролежал без сознания, я не знал. Может и нисколько. А может и вообще уже следующий день начался. Как там мои коровки бедные? Найдут их хозяева, или они так и бродят по полю, недойные, без воды. Меня ищут, зовут, наверное. Я вам говорю, они все понимают и обязательно волнуются. Вот белянка пропала, теперь пастух пропал. Что коровкам-то остается думать, ужасные мысли у них. Но мое положение еще хуже. Холодно, еды нет, воды нет, выхода тоже, блин, нет. Никто не знает, куда я пошел. Никто не знает про этот бункер. Надеяться, что меня найдут даже случайно, э -э -э, не стоит. Если коровы найдут на поле, то меня в посадке уж точно искать никто не станет. Что же теперь со мной будет? Сколько я так просидел, неизвестно. Но я вам говорю, стали у меня в голове появляться всякие мысли, типа «А существую ли я вообще сейчас?» Если человека никто не видит и никто не знает, где он, а? Он существует? Я сам себя не вижу. Я представил, что я разумный сгусток мыслей, который не может слышать или видеть. Что-то из разряда фантастики, понимаете? Я сидел и сидел. Все тело очень болело после падения, и шевелиться совсем не хотелось только пить. Хотя и холодно было очень. Я сидел, лежал, наверное, иногда засыпал, потому что чувствовал, как включается мое сознание, будто лампочка чик, и я снова мыслю. А как засыпал, я не чувствовал. Просто погасал, и все незаметно совсем. Потом неожиданно понял, что могу подняться... Болит уже меньше. Наверное, это даже был уже следующий день. Для меня же прямо целая вечность прошла. Я представлял, что говорят люди в селе, что говорит Юлия Ивановна, что думают мои коровки. Так сердце разрывалось, я вам говорю, очень хотелось найти выход из этой дурацкой ситуации. Я взрослый мужик а в одиночку пошел в бункер и захлопнулся сам, блин. И тут я подумал, а сам захлопываются ли сами двери в бункер, а? Это было неизвестно, а еще больше невероятно, ведь дверка была достаточно тяжелая и получается, что кто-то специально меня запер тут оставил наверное, погибель и кому это нужно вообще бред какой-то да конечно случайно получилось может в нем механизм какой-то был самозапахивающийся например это же немцы у них технологий разных полно было я все-таки встал прошелся Голова еще болела, я неплохо так саданул ею о каменный пол, но болеть некогда. Выход. Мне нужен был выход. Странная решетка не давала покоя. Казалось, там за ней то, что мне нужно. Выход. Или вода, или еда. Что-нибудь, что поможет мне, но решетка была накрепка, вбетонирована в стены. «Все-таки ее неспроста тут поставили. Ну что за ней такое, а?» Я снова вылез наверх. Без одной скобы было тяжеловато закидывать себя наверх, но, возможно, я вам говорю, я почувствовал себя таким неуклюжим, но я это сделал. Еле-еле ноги свои закинул, попробовал, не открылся ли люк наверх. Ну, сам может. Мало ли что, чудо произошло. Не произошло, не открылся». Я понял, что голова болит еще и от нехватки воздуха. А может и от жажды. Я желудок урчал, сутки, наверное, не ел и не пил. Что-то я вообще тупанул и еды никакой в этот день вообще не взял. Пустой рюкзак потащил. Ну, чтобы больше унести мог отсюда. Вот тупица. Да кто же знал? Раньше со мной никогда такого не было. Я не могу понять, почему мне так плохо почему голова так болит, почему мутит, попробовал поблевать, не получается, спазм скручивает в бараний рог, ничего не выходит, оказалось это жажда, пить неимоверно хотелось, за стакан прохладной водицы ключевой, я бы ногу свою отдал, я вам говорю, но никто таких предложений мне там не делал. Я уже и это... Ну, в общем, мочи свои готов был бы выпить. Знаю, люди в подобных ситуациях... Я вам говорю. Пьют и ни о чем не жалеют. Ради того, чтобы выжить, пьют. Вот только для этого. Даже едят всякое. Знаете, друзей едят. И детей едят. Я по телевизору видел. Но и тут мне адски не везло. Видно, из-за того, что давно не пил воды... В туалет мне по-маленькому вообще не хотелось. Хоть и ложись, и пропадай. Сон сливался с реальностью. Я понял это только тогда, когда вдруг очнулся лижущим пол. На язык нацеплялся мусор. Заскрипел на зубах. Не помню, что такое мне снилось. По-моему, что я стал коровой. Беззаботной такой коровкой, счастливой, пасусь на лужку сочную, ароматную травку пощипываю. Мне кажется, что-то такое мне снилось, а может быть и не снилось ничего. Мне вдруг стало страшно, то есть по-настоящему я уже давно испугался, как только понял, что выхода нет, я тут заперт и, возможно, навсегда, но теперь я испугался самого себя, подсознание стало шутить. Я то слышал немецкий говор где-то наверху, и тогда я начинал кричать. Я кричал «Помогите, помогите! Гер, Гер, я тут!» Я кричал долго, пока силы не кончались. Но никто не приходил и даже света не зажигал. Я понял, что это сон наяву глючить начало. Горло стало соднить, то ли от того, что наорался, то ли от холода. Я достал еще одну шинель, там на минус втором было даже жути холодно, я вам говорю, и холод тот, он могильный. Он как будто расползался оттуда по всему бункеру. Для побывки я выбрал для себя комнату со столом, самую крайнюю, чтобы если меня обнаружат, то я сразу об этом узнал. Но и она дальше всех от холодного подземелья, там еще кое-как можно согреться. Но испускаться мне приходилось иногда за новыми шинелями. Я себе подобие лежанки под столом устроил. Благон был почти 2 метра в длину, и я там помещался полностью. Занавешивал каким-то трепьем. В темноте не разобрать, что это было, то ли плащ, то ли пиджак какой-то, но не особо теплое что-то. И вот в этом шалаше я пытался отогреться. Вы, наверное, думаете, вот он попал. Ходит там, в бункере. Я говорил, что мой фонарь сломан, и погрузился я в кромешную темноту. И для того, чтобы не свалиться никуда и не споткнуться, и не дай бог с огромной высоты вниз земле подземелье не упасть, я шаг за шагом медленно шел по стеночке. А иногда я полз на карачках, я вам говорю, как дети малые ползают. Занимало все это много времени. Хотя, о чем это я... У кого вся вечность впереди? Какое может быть понимание времени? Я в очередной раз спустился за чем-то вниз И понял, что просто не могу подняться обратно Все! Должна быть моя песенка спета Руки отказывались удерживать мое тело Отказывались цепляться, карабкаться Я просто сел И беззвучно заплакал Без слез Само собой. Сил не было больше ни на что. Бесшумный плач перерос в беспокойный сон. Я очень много в последнее время спал. Понял это, потому что сны я видел больше, чем тьму вокруг себя. Чаще всего мне снилось стадо, иногда жена Юля, но коровки чаще. Их нежные глаза, сопливые мордашки, белянка... Моя снилась. Будто стоит, она смотрит на меня. Я подхожу и молочка немножко в кружку себе надоил. Пью это белое молоко, а оно теплое, с пенкой и такое вкусное. Аж сладкое немного, как я люблю. И течет это молоко по подбородку моему и за пазуху заливается. И тут, просыпаясь я от того, что за пазуху у меня по груди, потекла холодная капля. Быстрая и стремительная, как маленькая сабелька, я вам говорю. Я удивился. Пальцами потрогал влажно. У меня уже жар давно ощущался. Так что холодную воду я быстро определил. Стал ощупывать стену. И в конце концов облапал я там все, что доставал и все-таки нашел. Примерно в метре от земли, насколько я мог определить. Малюсенькое отверстие из которого по стене текла тонкая струйка воды. Хотя и струйкой это сложно назвать. Всего несколько капель. Я подставил язык, согнул его чашечкой. Вода была горькой, но для меня она была самой сладкой на белом свете. Я стоял так, пока колени не заболели, и уже успел сделать пару небольших глотков. Это кажется мелочью, Но в сложившейся ситуации, я вам говорю, я подумал, что вселенная сжалилась надо мной. А может, это беляночка моя? Может, это она послала мне весточку? Привет. Своеобразный вот такой привет. Не зря же мне она привиделась. Около стены я примастырил каску так, чтобы капельки стекали прямо в нее. А я потом из этой каски, как из пиалочки, мог бы попить. Но ручеек был тоньше иголки, я вам говорю. Просто конденсат на холодной стене, ну, чуть поболее, ладно. Напиться толком не хватало, и все же живот успокоился, в голове немножко посветлело, спать даже меньше хотелось. Я говорил, что время под землей потеряло для меня всяческий смысл. Мое существование сузилось на определенный срок до сбора горькой воды и утоления жажды. В какой-то момент очень тихо. Я услышал странные голоса, где-то вдалеке, точнее, высоко над собой голоса. Да так много голосов-то, я сначала не понимал, не мог расслышать, думал опять падее. Ну, галюны у меня, поэтому значение и не придал. Сижу, холодно. Воду пью. Становится еще холоднее, но пока новая порция набирается, я успеваю отогреваться в оставшихся шинелях. Я же кучу целую наверх отнес, а теперь и туда попасть не могу. Но скоро дела мои в гору пойдут. Надо только поспать, когда спишь. Меньше сил тратится». Проснулся я от того, что меня что-то тянуло за штанину. Кто здесь? Мне показалось, что у меня крыша уже все тютю. -тю, а меня опять за штанину. Ты тыч тычье я... Ты кто? И тут в темноте раздался голос А ты? У меня аж все тело затряслось от страха. Мне кто-то ответил. Наконец, тьма мне ответила. Я говорю, я тут застрял. У меня от волнения сердце чуть не выпрыгивало из груди. Говорю, я случайно нашел этот, это место. Я выбраться не могу. «Почему не можешь?» Голос был очень странный. Я не понимал, кто говорит со мной. То ли мужчина, то ли женщина. Казалось, он существует сам по себе. Я вам говорю, как будто просто... Даже не могу объяснить. Я говорю, так дверь закрылась, захлопнулся бункер, как мышеловка, блин. Ну-ну, не поминай лихо, пока оно тихо. Так ты выбраться хочешь? Да. Да, да, хочу выбраться. Ты можешь помочь? Я подумал, что это, наверное, очень странно. Разговаривать с видениями, с голосами в голове. Я почти был уверен, что это моя фантазия. Так выберись снова раздался голос. Я не могу Я не знаю как А, ну тогда подожди Подожди меня, я сейчас спрошу у кого-нибудь Стой Не уходи В горле опять стало сухо, как в пустыне после разговора Мне казалось, я вечно с ни с кем не разговаривал Вода в каску еще не накапала Я только выпил из нее свою норму на полдня Теперь она не скоро набежит Но и голос замолчал Отдаленные же звуки я продолжал слышать, но не понимал, откуда они. Может, вообще кажется. Да я и кричать уже не могу. Оказывается, на крик уходит очень много сил, я вам говорю. Я, видимо, отрубился. Хотя я не хотел, боялся пропустить приход своего спасителя. Но все равно уснул. Как и в прошлый раз, штанина зашевелилась, и голос вернулся. «Эй, ты тут?» – спросил он. «Ты?» «Ты меня не видишь, да?» – спросил почему-то я. «Нет, тут же темно, дураха. Я все узнал. Сложно выбраться, но есть выход. Надо все силы собрать. Там на люке тайный механизм. Он не откроется, если его не толкнуть треугольником». «Треугольником?» – переспросил я. А сам макнул пальцы в студионную воду в каске и облизнул их. «Где мне взять треугольник?» а, «Это ты сам догадайся. Но не думай узко. Те, кто строил здесь, все думали широко. Широкие взгляды у них были, знаешь...» «Попробую». Я не хотел говорить о вслух, ну... Что это... За идея. Она больше похожа на издевательство, чем на помощь. Что за бред толкнуть треугольником? Ну все, удачи, сказал мне голос. Погоди, погоди, а давай вместе. Да ты че? Я же маленький. Ответил голос. И больше я его не слышал. Мой спаситель растаял в темноте. И мне оставалось только догадываться, кто же это приходил ко мне. И приходил ли вообще кто-нибудь? Я всю голову сломал, думая о том, что же он имел в виду. Треугольник. Треугольник. Где же взять мне этот треугольник? Потом бросил. Рано об этом еще. Надо немного оклематься. О треугольнике думать-то, а то я из этого дурацкого погреба даже и вылезти-то не смогу. Поэтому моя тактика была такая. Собирать горькую воду, пить ее и спать, восстанавливаться. Не буду томить, да и сам не знаю, сколько я так пролежал, овощем. Пока в один момент я не понял, что от того, что я мало двигался, да и вообще почти не шевелился, кости мои будто одеревенели. Мышцы от малейшего напряжения жгло огнем. Вот тебе и тактика. И вроде идти могу. Есть силы, но ноги теперь не слушаются. И этот треугольник еще. Нет-нет? Всплывет в памяти. Я пытался позвать этого, ну, того, кто сказал мне про треугольник. Эй ты! Вернись, друг! Давай хотя бы просто поговорим. Я звал. Но никто так и не отозвался. Это наталкивало на неопределенные мысли, что никто ко мне и не приходил. Понемногу я разминал ноги, руки, пальцы. Больно было, но я стискивал зубы и продолжал. Сжимал пальцы, вращал кистями рук. С ногами было сложнее всего, мышцы будто свинцом налились. Я их сгибаю, они не сгибаются. Я медленно отвожу ногу в сторону, они не хотят. Да, ногами я занимался больше всего. Кажется, во время упражнений мне вдруг пришло в голову, или, возможно, приснилось даже, что этот треугольник, наверное, должен быть где-то на крышке там. Знак какой-то. Или кнопка, запускающая механизм. Звучит удивительно, но они этот бункер строили и очень верили в символику, в символизм. Была передача по телевизору, я смотрел про них. Я это точно помню. Так что эта теория была вполне реальной. Водичка со стены медленно поднимала меня на ноги. Сейчас я, может, глупость сморожу, но не могу не поделиться наблюдениями. Когда, наконец, я принял вертикальное положение, я вдруг почувствовал себя другим человеком. Ну вот был я пастухом Степаном. А теперь... Хотя коровок и продолжаю нежно любить и уважать, но чувствую, что больше не могу так жить. Не могу днями слоняться по полям без какого-нибудь дела. Мне захотелось узнавать больше, учиться чему-то новому. Я не понимал даже, как раньше я ходил по степи, пил самогонку и ни о чем не парился. Странная вода наполнила меня каким-то более глубоким смыслом. Я вспоминал причину, которая привела меня в эти недра. И мне от самого себя стало тошно. Почему какие-то деньги загнали меня на мародерство, а? Мародерствовать в бункер, да это статья, наверное. Старый Степан, он все еще сидел во мне. Подавал голос там, издалека. Но теперь он тоже был мне неприятен. Он оправдывался, говорит, если бы не деньги, то и не достиг бы своего просветления, перерождения. Но, говорил он редко, скорее всего, ему просто нечего было ответить. Понимал, что правда не на его стороне. Я уверен, что там, глубоко под землей, в бункере, Степан-пастух умер. Он умер там от холода, от голода и от жажды, а новый человек был рожден и скормлен не молоком, а подземными горькими водами. И поэтому он в разы сильнее, потому что является сыном самой Земли. Вскоре я смог стоять. Но лезть вверх я не спешил. К своему удивлению понял, что мои глаза адаптировались к вечному мраку, и чуть по чуть я смог различать в темноте сначала силуэты, а потом эти силуэты начали насыщаться цветами, оттенками. Конечно, не белый день был вокруг меня, Но хотя бы в радиусе метра я мог различать предметы и уже не боясь передвигаться. Жаль, что владелец того голоса ко мне так и не наведался. Очень интересно было посмотреть, кто же это такой маленький ко мне заглядывал. На тот момент это были все мои метаморфозы, как я думал. Потом я ощутил еще кое-что, но расскажу об этом по мере развития событий. Чем дальше шло дело, тем быстрее моя касочка наполнялась чудодейственной, но горькой, как полынь, водой. И вот, наконец, я решился. Набрать воды было не во что, а мне так до боли жалко расставаться с ней, кто бы знал. Ну и сидеть с Сиднем я больше не мог, меня тянуло наверх. Руки слегка дрожали, ноги немного подкашивались, шалили еще. Я подумал, что это нормально – Как маленькие дети неуверенно топают в первый год жизни, так и я теперь. Я же и переродился здесь внизу, так что ничего удивительного в том нет, что у меня все дрожит. Вылез я к круглой комнате и лег на пол. Отдышка такая началась. Я много дней совершенно не напрягал ни сердца, ни легкие не сосудистую систему, поэтому даже такая минимальная нагрузка свалила меня с ног на несколько минут. Я так боялся, что мое тело, мои пальцы меня подведут, и я сорвусь вниз и упаду снова на спину. Ух. Возможно, в этот раз мне повезло бы куда меньше. Ведь можно было и позвоночник сломать, и это не дало бы мне даже до каски с водой доползти. Но все обошлось. Чуть продышавшись... Откашлившись, я встал и пошел дальше. По привычке держался за стенку, но глаза уже спокойно различали выкрашенные шкафы, облупившиеся стены, старую керосиновую лампу без керосина, сводчатые потолки, стол, где когда-то я смастерил себе отличную лежанку. И все же большую часть времени провалялся я на холодном каменном полу. Но когда я вышел к лестнице... Уверенность в собственных силах пошатнулась. Я испугался. Я подумал, что все тщетно. Что не получится, у меня ни хрена не получится. Я вам говорю. Вот дурень придумал себе там какой-то треугольник. Единственное, что меня гнало в спину, это то, что оставаться здесь надолго мне нельзя. Если и сидеть где-то, то только внизу, где можно собрать воды, а здесь. Я бы не выжил, это точно, и тепло бы не спасло. Я плюнул. На страх, на сомнения, прям решил, что все, мне нужно выбраться. Последний день я здесь торчу. Почему-то мне казалось, что второго шанса мне не дадут». Я и так многое обрел здесь, в старом немецком бункере, я не ел очень долго. Аппетита не было вообще, я не облегчал мочевой кишечник. Видимо, в организме запустился какой-то процесс с жёсткой экономией ресурсов. Самое важное – это, конечно, самоощущение. Ощущение себя как части этого мира, части Вселенной. И все моё нутро говорило о том, что мое место наверху, среди других людей, а не здесь – Так что, укрепившись в своем решении, я полез вверх по металлической лесенке. Итак, сначала я просто надавил на люк руками, и он, само собой, не открылся. Было бы странно, если бы он был открыт. Я поискал треугольник на крышке. Поискал треугольник сбоку на стене ощупывал все кончиками пальцев а то вдруг глаза подведут нет никаких треугольников хоть ты тресни я глубоко вдохнул воздух здесь был более насыщенный кислородом что ли у меня от него голова закружилась я сполз вниз пока мог боялся свалиться и это для меня теперь было самым страшным все силы пустил на то чтобы разгадать тот ребус треугольник. Нужно открыть треугольником. А, может, существует ключ? Ну, в форме треугольника. Но тогда у меня точно ничего не выйдет, ведь я обыскал все здесь. Ключа никакого не было. В круглый кабинет разве что заглянуть? Хотя кого я обманываю? Мне тяжело взбираться по перекладинам, не то, что двери ломать. Вес во мне уменьшилось, килограмм на 20, наверное, за все время заточения в этом месте. Я вам говорю, я особо себя не разглядываю, но штаны уже сваливаются с меня, ремнем на последнюю дырку затягиваюсь. Я решил снова забраться обратно и разглядеть люк поближе, ведь если ключ и есть, то должно быть и отверстие, простите, куда его впиндюривать. Так же в природе заведено, верно? Я был почти убежден, но перестраховаться не мешало бы. Как я и думал... «Никакого отверстия!» Зато я нашел нечто другое, что натолкнуло меня на мысль. Вся поверхность крышки была выкрашена в защитный цвет, как и те металлические шкафы. Сначала я не заметил, но если приглядеться, жаль, фонарика нет, можно было рассмотреть. Я на всякий случай потрогал ладонью. Все так, на крышке были очевидные потертости. Мелкие царапинки... Угадайте теперь, как они были расположены. Угу. Одно потертое пятно почти у навесов. И два пятна около ручки. Если мысленно поочередно соединить эти точки, получается... Угу. Именно то, что я думал, что уже и не найду. Вот о каком треугольнике говорил мне тут голос. Значит, что действительно голос был. Или не было. Хотелось об этом подумать, но не сейчас. Я стал пробовать, как же мне так изловчиться, извернуться, чтобы одновременно толкать в три стороны. Чего только я не перепробовал. И двумя ногами, удерживаясь одной рукой за перекладину лестницы, и двумя руками, и ногой, спиной и руками, оптимальным вариантом стало «пашкой». Но металл очень давил на макушку, и меня это очень сбивало. Но я был уверен в правильности выбранной позы, скорее всего, немцы открывали люк вдвоем, но у меня-то второго немца не было, да и первого. Я сгонял за рюкзаком, с которым влез сюда в самый первый день, и в котором до сих пор лежали несколько касок. Достал одну из них и начал пробовать. Я понял, что важно, чтобы точки совпали. Я примерился вначале, чтобы каска ровно в потертости уперлась. Потом ладони. И стал потихоньку разгибать колени. Я не знаю, как передать этот внутренний трепет, когда я понял, что ноги мои разгибается все дальше поверхность над головой тоже приподнимается и руки хотя и было очень тяжело но они поднимают этот люк который казалось приклеился намертво и никак его не сдвинуть я посильнее стиснул зубы и глубоко задышал чтобы сделать последний рывок механизмы правда был любопытный но мне было совсем не до этого в общем нужно было сначала крышку как бы вытолкнуть вверх И только потом она открывалась, а если не вытолкнуть, то петли были сжаты и, в принципе, распахиваться не могли. Не знаю, насколько эпичное было мое появление, но у себя в голове я появился просто как ангел, или скорее демон, если учитывать, что вылезал я из-под земли. У меня даже не возник вопрос, что дальше делать с бункером. Закрыть и забыть о нем, как страшный сон, конечно. На улице темно. Но не ночь. Вскоре должен был начаться рассвет. Стоял туман, и непонятно было, куда мне идти. Я захлопнул злосчастный люк обратно. Маскировку обратно, листья там всякие ветки. Все сделал. Не хотелось, чтобы кто-то внезапно набрел из местных на мой бункер. Я пошел наугад: ни лопату, ни металлоискатель забирать не стал. Забыл про них, спешил. Белая дымка окутывала меня со всех сторон. Я будто плыл в молоке. Но, боже мой, как приятно было дышать, несмотря на то, что я часто заходился в кашле. Легкие разрывались от количества воздуха, немного даже соднили. Но мне было уже плевать. Хотелось в родное село поскорее вернуться домой к жене. Туман долго водил меня в посадке. Внезапно, среди деревьев, на которых уже занималась первая листва, я увидел белую корову. Беленку нашу. Я остановился, смотрелся. Она же пропала. Прямо перед тем, как пропал я... Она пропала, так что, может, я и... Не выбрался никуда. Может, мне снова снится один из этих дурацких снов? Ну, например, мне же снилось, что я корова и щиплю травку на поле. Вот и сейчас... Я вижу Белянку, которая спокойно стоит и глядит в упор на меня. Я руку протянул, говорю ей, Белянка... Белочка, Белочка... А она мне... «Полно, — говорит, — у меня мало времени. То, что видел ты там внизу и сейчас, о том никому не рассказывай. А как вернешься, то не доверяй никому. Есть у тебя в близких знакомых человек, который совсем не человек. Это он коров со свету сводит. И меня вот тоже. Тебе найти его надо. И тогда коровы перестанут пропадать», — сказав «это моя дорогая беляночка растворилась». В тумане. Я еще немного постоял, переварил ее слова как мог и пошел дальше. Оказалось, мне не было ровно 40 дней. 40 дней без света, без нормальной воды и совсем без еды. Это чудо или что? Я не знаю, как это назвать. Когда я вышел из тумана на свою улицу, около двора на лавке бабы Нюры сидели старухи. Увидев мою тощую фигуру, они так оглушительно завопили, что у меня уши заложило. Там в бункере я успел отвыкнуть от настолько громких звуков. Они разбежались, кто куда с криком Мертвые идут, мертвые из тумана выходят. А дальше началось какое-то представление из дешевого цирка. Я вам. Ай, ладно. Короче, выбежали мужики, кинулись ко мне. И не для того, чтобы поприветствовать. Дядя Митя схватил меня за грудки и нехило так тряхнул. Мне кажется, у меня и ноги от земли оторвались. Где, говорит, мои коровы? Отвечай, паскуда. Вот это да. Выбежали и другие люди. Народу собралось вокруг меня. Целая куча. Все голдят, мельтешат. Этот трясет меня. Я чуть в обморок там не грохнулся. Вот тебе и просветление, блин. Но зато как только мои ноги подкосились, перестали держать, меня тут же положили на землю. Дядь Митя испугался. Наверное, подумал, что ненароком меня задушил, а свидетелей-то куча. Он стал всех отгонять, в стороны распихивать, воздуху говорит, дайте воздуху. Орёт. Перед глазами закружилось все начались какие-то... Ух, жесткие вертолеты. Но среди этого мельтешения я увидел лицо своей жены. Она просто стояла среди толпы. И смотрела на меня... Меня отнесли домой и рассказали последние новости. В день, когда я пропал, коровы тоже не вернулись домой. Ни одна голова не воротилась. Конечно же, хозяева встрепенулись, пошли мужики нас искать, где мы обычно с коровками гуляли, но там-то нас уже пару дней как не было. Это они поняли, кстати, по засохшим коровьим лепешкам. «Подумали, что я всех коров украл, перепродал куда-то на ферму. Я, представляете, человек, который любил и ценил этих прекрасных животных больше, чем людей. Они подумали, что я продал их чуть ли не на скотобойню. Поднял бабла с этого и скрылся из села в город, оставив жену у разбитого корыта. Какой-то пройдоха сказал, что даже встретил меня в районе». Да только не успел меня догнать, я будто бы умчал на машине. Ну что это? А? Теперь понятно, почему Юлька встретила меня так прохладно. Когда же дошла очередь до меня отвечать, где я шлялся все 40 дней, я притворился, что снова отключился. Я не знал, что отвечать на этот вопрос я пока не придумал. Правду-то я точно не скажу. Правду говорить нельзя». Увидев, что мои глаза закрылись, и я лежу не шевелясь, а жена моя прогнала всех из дома и закрыла дверь, чтобы не мешали мне приходить в себя. Я все ожидал, что она подойдет ко мне, как-то обнимет что ли, может поплачет от радости, что муж вернулся. Не бросил. Думал, посидит рядом, подержит за руку, пока я сплю. Ну, хоть воды предложит. Но она лишь закрыла шторы, которые у нас были вместо дверей. Прямо над дверным проемом висели занавески с двух сторон. Так было у ее бабки когда-то, и ей тоже так больше нравилось. И после вышла из дома. Я слышал, как она гремела кастрюлями во дворе. Кормить кур собралась, что ли? Шикала что-то на собаку, набирала ведра в колодце. Странная баба. Я еще раз в этом убедился, странная. Я же поднялся, пошел на кухню, попробовал поесть... Желудок там сохся, не бойся, за 40 дней-то. Холодильник оказался пустым, представляете? Даже яиц не было. Хотя куры-то у нас есть. Воды с сахаром себе сделал и спать пошел. Для первой трапезы за этого достаточно, а то дорога домой у меня все силы забрала. Когда я проснулся и понял, что лежу в кромешной темноте, мною овладел леденящий ужас. Я боялся сделать хоть какое-то движение, которое бы только доказало, что все ранее пересказанное мной было лишь сном, и не более. Тьма ведь, она везде одинаковая. Просто этого не передать тому, кто на своей шкуре не испытывал чего-то подобного». Так однажды, едва не утонувший, будет вспоминать свои ощущения, а может и реально задыхаться даже от того, что оказался в воде по щиколотке. Чуть не сгинувший в пожаре ощущает тепло и даже жжение от одного звука пламени, когда потрескивают поленья в камине, например. Так и я. Очнувшись в темноте, я почувствовал, что сильно замерз и что просто не могу пошевелиться. Я лежу и даже закричать не могу, позвать Юльку хотя бы. Внутренности все стянулись в крепкий узел, воздух ртом хватаю и не пойму. Это тот затхлый воздух из бункера, что ли? А потом поверхность подо мной разомкнулась, и я полетел вниз, но недалеко, грохнулся с дивана. И только оказавшись рожей на шершавом ковре, наконец понял, что это совсем не бункер. Зрение. Мое ночное видение, я постарался рассмотреть вещи вокруг себя и не смог. Но угад пошел к окну и откинул занавеску в сторону. Мягкий лунный свет сразу залил всю комнату. Луна, а надо же, как приятно было просто смотреть на Луну, на звездное небо. И вдруг я увидел бледное свечение за окном. «На дорожке, к заднему забору». Я вытянул шею и попробовал рассмотреть получше. Оказалось, снова Белянка стоит у калитки и смотрит на меня. Я вышел из дома и подошел к ней. «Только тихо», — сказала мне она. Я встал рядом, погладил ее по мягкой шорстке и стал смотреть в ту сторону, в которую она глядела. А призрачная корова смотрела на наш сарай. Но тот, который обветшал весь. Сначала я нифига не понял. Было тихо, а потом вдруг соседский пес Тяпа завыл? Да так протяжно, и хотите верьте, хотите не верьте. Я понял, о чем думал этот пес. Или о чем он говорил. Тяпа боялся. Он так и говорил, когда был: Я боюсь. Они снова выходят. «Снова кого-то украдут!» Я посмотрел на Белянку. Ее грустный взгляд был нацелен на сарай, как и раньше. «Ты его слышишь?» – спросил я корову. «Да, слышу. Ты можешь всех услышать, если захочешь. Я?» Я не уверен, что хотел бы слышать того пса. Я и не думал об этом вообще. Нет, Степан, теперь уже ты подсознательно настроился на то, чтобы слушать всех. Я замолчу. А это... А там в сарае кто-то есть? Белянка перевела на меня свои черные какому-то глаза и сказала, а ты иди и посмотри. И еще только заканчивая свой ответ, она начала исчезать у меня на глазах. Но меня это не волновало. Я почему-то знал, что она появится еще раз. Я поглядел в сторону сарая. И вдруг оттуда донесся очень тихий звук. Будто всхлип или вздох. Мне стало не по себе от него. Тя позвал громче и заливистее. Его плач подхватили соседские собаки. И теперь почти все село было наполнено их страхом. Да, абсолютно все собаки говорили о страхе и о смерти. На утро я узнал, что дядя Митя, который так недоброжелательно встретил меня у моего двора, помер. Юлька пришла с базара, оказалось, она торгует яйцами, поэтому я и не нашел их в холодильнике, и она мне все рассказала. Но говорила Юля нехотя, и я понимал, что дело во мне. Меня не было 40 дней, и именно столько я не был на солнце и не мылся, отчего моя кожа стала, как у мертвеца, сероватая, безжизненная. Губы сохли, потрескались. Прямо кровавые раны образовались на губах моих. Глаза, о, глаза были хуже всего. Они ввалились в череп, а вокруг них очертились черные круги. Думаю, сказался сбой в работе почек. Скулы подпирали эти круги острыми краями. Я выглядел как ходячий мертвец. Это даже если не учитывать живот, прилипший к хребту. «Вот, Мария Федоровна передала тебе молока. Встретила еще по дороге Александру Травину. Она пожелала скорейшего выздоровления. Мне было очень неприятно. От нее тянуло холодом, а я уже натерпелся этого холода. Хватит. Юленька, говорю, почему ты даже не спросишь, как, как я был все это время? Например, почему я не возвращался, а?» А она мне и отвечает. «А почему же ты не спросил, как я тут жила одна, как сводила концы с концами, в долгах, как в шелках погрязла?» И я впал в ступор. «И правда, чего я от нее требую того, чего сам не делаю, а?» Говорю ей, «Там в рюкзаке три каски немецкие лежит. Поезжай нынче и продай в музее, не продешеви только». Она вздохнула, но, гляжу, в рюкзак залезла, «Ладно, отойдет, тогда и поговорим». Ведь и правда, получилось некрасиво. Я половину зарплаты на искатель потратил, а потом пропал через два дня. Она больше месяца на эти копейки жила, при том, что ей хозяйство кормить надо, куры, знаете, сколько жрут сами. Больше меня, наверное, жрут. И вот пришел ко мне на разговор никто иной а глава нашего селения. У него даже фамилия такая была – Головатый Клим Леонидович. Пришел, принес гостинцев, колбасы, колясочку, сыра домашнего, огурчиков хрустящих соленых и самогонку. Ну, куда без нее. Разложил он все передо мной на столе и говорит, «Давай, друг Степан, за возвращение выпьем, а то мы тебя того чуть ли не похоронили». «Юлька только твоя верила до последнего, что объявишься, а мы, ну, что об этом говорить, давай, дорогой. Мы выпили. Я даже не поморщился, вода в бункере похуже была. Я знал, что сейчас начнутся расспросы, стадо-то немалое пропало. Люди в полицию на меня заявления писали, мне нужно было придумать нечто такое, что сняло бы с меня всякие подозрения». Рассказал ему сказочку о том, что вдруг мне плохо стало в поле. Я потерял сознание. А когда очнулся с обморока, понял, что коровы пропали. Ходил их, искал, долго искал, но не смог найти. 40 дней и ходил искал Степа?» – с недоверием спросил Крим. «Ну а что такого? Это же коровы, а от них следы остаются. Я и ходил по ним, бродил, искал. Но ну, периодически у меня снова припадки были, я идти не мог. А так я ж пастух, как я вернусь без стата в село. Ну, ну вы чего? Хм, а чего же вернулся тогда?» Моя история была сшита белыми нитками и трещала по швам, но я решил до последнего придерживаться ее. «Да я понял, что не найду». И вернулся, поэтому пропала надежда, ну, должно быть, к другому стаду прибились, а те и рады стараться, вот так. Ты это, закусывай хоть. Я схватил со стола колбасу, занюхал ее по-богатырски, полной грудью так занюхал, положил обратно на стол, как ни странно, есть мне до сих пор не хотелось, только пить. Мы еще немного посидели, глава рассказал, что коров больше никто заводить не стал, все договорились организовать козье стадо. «Не пропадают?» – между делом узнал я. «Нет», – Степа говорит, – «козы, все на месте». «Но вот за эти 40 дней, что тебя не было?» «Шесть односельчан мы потеряли», – Митяй говорит седьмой. И говоря это, глава стал мрачнее тучи. Я говорю, что значит потеряли. Это было очень важно для меня понять, что он имел в виду. Но скончалась. При странных обстоятельствах. И сказав это, он пристально посмотрел на мою реакцию. А я прям не смог контролировать себя. Челюсть прямо отвисла. Да. Представь себе и нашу реакцию. Ты пропал со стадом. Потом люди один за одним. Вечером все нормально. Человек здоровый, веселый. Но на утро не просыпается и выглядит, как будто из него все жизненные соки выкачали. И что сделали? Ну ничего. Полиция из района приезжала, осматривала трупы и никакого криминала не увидела. А ты что думаешь? Я? Про смерти? Не знаю даже Странно это Может эпидемия какая Что это за эпидемия Которая за сутки человека в мумию превращает да, Я неопределенно пожал плечами Хоть ты вернулся и то хорошо Ладно Поправляйся И не пугай нас так больше Хорошо Пойду к Митяю зайду Похороны завтра Если что, хоть загляни попрощаться А то люди не поймут «На кладбище можно не идти, а вот в доме надо соболезнования выразить. Ну все, давай, я пошел. Не провожай». Несолодно хлебавший и слабший на ушах Клим Леонидович покинул мой дом, но все, одним геморроем стало меньше. Но теперь я понял, с какой проблемой мне велела разобраться моя беляночка. Коров в селе не стало». И тот, кто их воровал, переключился на людей, так что ли получается? И, видимо, они ему понравились больше, потому что коровы пропадали две 3 за год, а тут за полтора месяца семь человек. Когда Головатый наведывался, Юлька как раз была в районе, продавала эти злосчастные каски в музей. Я вдруг вспомнил, что мне ночью говорила призрачная корова про мой сарай. И про все вот это я решил в него наведаться, я вышел, прислушался, вдруг еще чего услышал, но собаки молчали. Ну фиг с ним, может правда все это сон был. Но так жутко становилось, даже если это все было нереально. Сам факт, что это мне такое приснилось, а на утро, диагноз, того. Я пошел к сараю. Дверь какого-то черта закрыта на замок на весной. «Неужто Юлька испугалась, что лопаты поворуют ночью, а?» Я подергал, прислушался, вроде ничего такого не слышно. Пошел в дом и осознал, что даже понятия не имею, где она может держать этот ключ. Зашел на веранду, где она обосновалась в последнее время, стал рыться в старом буфете, который еще бабка моя нам оставила вместе с домом. И тут жена как раз входит, спрашивает, «Что ты здесь делаешь?» Ключ от сарая еще отвечаю, ну, зачем он тебе?» По лицу я не смог понять ее эмоции, злость это или страх. Но я точно знал, что за последние дни это наш самый продолжительный диалог. Крышу делать, говорю, хочу, дай ключ и больше мне от тебя ничего не нужно. По ее лицу волной прокатилось какое-то подобие презрения, что ли. Сейчас принесу. Выйди, дай переодеться с дороги. «Да да че? Ты... Я тебя без панталон сто раз видел, ты что?» «Надо тебе, бери, переодевайся, я могу и тут подождать». Она зло зыркнула на меня, схватила свой домашний халат и ушла с веранды. А я постоял, постоял и тоже пошел на кухню, прихожу. А она плачет, сидит. Голову на руки положила и ревет, я растерялся. Подошел, а, а что, говорить не знаю. Я впервые за все время ее в таком состоянии вижу. Ты это... Ты устала, что ли? Извини, что я... «Прости, что так сказал, но когда сможешь, тогда и дашь этот ключ, я не хотел торопить». «Да что ты за идиот такой, сколько ты будешь меня мучить? Возьми и убей лучше, сразу убей, чем я в этом дурдоме буду постепенно терять рассудок и погибать, убей сразу». И все это сказано с таким надрывом, с такой болью, я вообще не понял, кому она это говорит? «Мне? Я ее свожу с ума, я ее медленно убиваю, да как это? Почему?» Ты давай перестань, не реветь, скажи просто нормально, что тебя не устраивает. Верни, что ты там взяла в долг-то. Мне ничего не надо, я металлоискатель пойду продам. а Ты сама знаешь, он дорогой, и все нормально будет. Ты не плачь только. И так на меня подействовал этот разговор, что я сразу же встал, оставил ее заплаканную на кухне и понесся обратно в ту самую посадку. Прибежал. Но уже даже близко подходить к этой ручке из земли не стал. Металлоискатель схватил лопату, схватил и обратно домой побежал. Пока я туда-сюда бегал, снова накатил туман. Не видать ни хрена. Но подходя к селу, я сразу услышал этот вой. Черт, опять что ли псы, а? Погубил! Погубил! Воют! Потом к ним еще и другие голоса добавились. Гуси там какие-то, то ли петухи. Все животные, которые имелись у нас в селе, были ужасно напуганы. И абсолютно все они говорили о ком-то, кто придет за каждым из нас. У меня ком в горле встал. Я пошел еще быстрее. Все происходящее очень давило на психику. Или я там в бункере с ума сбрендил. И теперь мне мерещится, что звери говорят и о чем-то нас предупреждают. А мы их не понимаем. Либо водичка-то, а... Дала еще один полезный побочный эффект. Я домой вошел. На улице уже порядочно стемнело, еще и туман заволок солнца. Но в моем доме света не было ни в одной комнате, представляете? А у калитки опять корова-белянка меня ждет. Хвостом машет, головой тоже машет, зовет. Сюда, говорит, сюда, а не там. У меня и поджилки затряслись. Я подошел к ней, прислушался... Где-то неподалеку кто-то плакал и причитал. Скорее всего, эта вдова Митяева по нему скорбит. Они в соседнем доме живут. Собаки свою песню завывают о смерти, но уже не таким стройным хором. А то тут, то там постанывают как бы. А на тот сарай смотрю, и всем своим нутром противлюсь туда идти. Дверь-то в нем распахнута теперь». Ждет, приглашает, чтобы кто-то зашел туда. А головой я понимаю, что надо, надо. Не то люди продолжат дохнуть, как мухи. С мыслями-то я собрался, решиться решился, а ноги? Чтоб им не идут вперед и все. Стою, дрожу, как осиновый лист. Металлоискатель на землю положил, а лопата в руках осталась. Слышу, сзади белянка протяжно замычала, так мне еще страшнее стало. Нет, говорю, не могу я туда, мне страшно, я и так натерпелся, там внизу, в бункере, без воды, без хлеба, 40 дней. А она мычит. По-человечески говорить перестала, хвостом машет. Лубом мне в спину упирается, подталкивает туда, мол, иди, иди!» «Делать нечего». «Пошел. Раз надо, пошел». Около сарая туман был особенно густой. Я оглянулся напоследок, ну или из-за этой дымки, или уже просто белянка исчезла, но никого позади я не увидел. «Ладно, все равно отступать некуда. Раз возложили они на меня такую ответственность, надо идти». Коровки доверили мне свои жизни, и с таким настроем я шагнул под крышу сарая. Нужно сразу рассказать про два момента, которые меня смутили. Первый. Это то, что туман здесь был более густой, потому что внутри тоже была очень плотная дымчатая завеса. Такое чувство, что весь туман в округе появлялся именно из моего сарая, и распространялся он на многие километры вокруг, и я ничуть в этом не сомневаюсь. А вот второй момент. Внутри я услышал незнакомый голос. Мне даже показалось, что сюда забралось какое-то животное, и это оно тут разговаривает. Наподобие голоса гуся или соседских кур, но точно не собака и не корова». «Я-то в этом теперь разбираюсь. Голос этот бормотал что-то не совсем понятное, какой-то бред сумасшедшего. Я сделал еще несколько осторожных шагов вперед и услышал... «Подходи, подходи, человек, подходи, подходи, бойся меня, правильно, бойся меня!» И все это говорилось очень быстро, так что некоторые слова я и разобрать не мог. Я остановился... Неужели он это про меня говорит? Я лопату поудобнее перехватил, думая, что любое нападение я смогу отразить. Но такого подвоха я не ожидал. Вокруг моих щиколоток обвилась какая-то гибкая, цепкая веревка и повалила меня на землю. Фобия, связанная с падением, сразу дала о себе знать. Все мое тело будто парализовало от страха. Я стал немного задыхаться, зато ночное зрение вернулось. И теперь стали прорисовываться окружающие меня предметы. Я заметил, что на мое тело намоталась совсем не веревка. Это длинная упругое щупальца с присосками, как у кальмара или осьминога. В углу я заметил странные приборы, которые не мигали лампочками и не издавали звуков, но я клянусь, что это было что-то неземное. Эти приборы, они... Они были изобретены не человеческой расой, я вам... Ну, вообще-то, оглядываться по сторонам времени совсем не было, потому что вскоре после того, как я оказался на лопатках, я увидел перед собой смутные очертания инопланетного существа. Небольшие глаза с прямоугольными зрачками. Огромный нос, или что это такое? Мешок какой-то, как у осьминога. Большая, как арбуз, голова. Это он говорил в темноте, и это его угрозы, я услышал. Сейчас он продолжал что-то шипеть, и я хотел бы не понимать его намерений оставаться в благом неведении, но он говорил... Он говорил и говорил, и это были ужасные вещи... Ты постоянно мешаешь, мешаешь, мешаешь нам. Но на сегодня мы тебя прикончим, прикончим, уничтожим, убьем. Как ты выбрался? Как ты выбрался? Ты вернулся и не умер, но умрешь сегодня. Отдашь свою энергию до запуска нашего звездного крейсера. Мы выдавим из тебя все до последней капли. Я выдавлю из тебя жизнь. Лежи, лежи, не двигайся, я выдавлю все. Эта быстрая болтовня вселяла неистовый страх. Щупальца сильнее сдавили меня, словно он и правда собирался отжать тело, как мокрую тряпку или губку в ванной. Мои кости затрещали. «Выдавлю, выдавлю. Топливо польется рекой, мое топливо. Коров не стало. Нам мало топлива, от людей мало энергии. Надо больше людей, больше людей. Он давил и давил меня, я уже совершенно не мог пошевелиться. Но в то же время понимал, что ничего у него не получается. «Нету топлива, нету топлива, люди пустые. Ты пустой, пустышка, пустой!» Пришелец сам не понимал, что происходит, и это смятение должно быть избило его с толку. Он немного ослабил хватку, и мне хватило времени, чтобы вытащить руку. Я дотянулся до лопаты и херахнул его прямо по мешку. Щупальца отлетели в стороны, это отстранился, а я собрался с силами и отполз от него к другой стене, где у меня хранились вилы. «Так это ты, падаль, коровок моих воровал? И из-за тебя люди похоронили семерых? Ух ты!» Во мне закипала ярость, а подобный только продолжал повторять, как скороговорку пустой, пустой, пустышка, топлива нет, совсем пустой, ага. А ты разбежался, да? Что сейчас заведешь свой дрыстопедрон и полетишь обратно, да? На свою планету. Уродов, видимо, планету, да? Хрен сдува тебе! И я стал наступать, выставив виллы вперед. Но инопланетянин совершенно не обращал никакого внимания. Я видел, как его щупальца развивались в воздухе. И было этих щупалец очень много, но я старался сконцентрироваться. Старался сосредоточить внимание на вот этой вот башке, так сказать. Я размахнулся, сделал выпад вилами, и они мягко вошли в его желеобразную плоть. «Не причинив ни малейшего вреда пришельцу, да что за черт?» Я еще раз вонзил свое оружие в его зыбкое тело, но уже посильнее, с размаху. Но и в этот раз он не обратил на мою попытку ни малейшего внимания. Он все бормотал свой стишок про топливо. Его мешок нервно пульсировал, а щупальца запланили уже почти все пространство сарая. Казалось, они могут появляться из него в неограниченных количествах и абсолютно любых нужных ему размеров. Как и в прошлый раз, я оказался беспомощным перед его атакой. Я выбрался из неземных цепких тентаклей только потому, что он мне позволил. Гуманоид выбросил вперед щупальцу, чтобы ухватить меня за ногу. Я каким-то чудом смог отскочить. Но тут же, с другой стороны, ко мне летело целых три пупырчатых конечностей. Я боялся попадаться им на пути и решил, что лучше... Я просто выскочу из сарая, закрою дверь и попробую сжечь его нафиг. В честном бою с таким количеством смертоносных щупалец мне уж точно не победить. Я откинул вилы в противоположную сторону, и сразу с десяток тентаклей кинулись за ними. Со свистом прорезая воздух, Ян, полусогнувшись, поспешил к двери. Это все заняло считанное мгновение. Мой рывок на улицу и захлопывающаяся дверь». Вот почему она закрыла этот сарай. Бедная Юлька. В нем поселилось зло, и она не знала, как с ним совладать, и просто заперла его. А потом, чтобы не подвергать меня опасности, не дала мне ключ. Понимаете, она не дала мне ключ, Господи. Она уберегла меня. Я стоял, уперевшись в дверцу руками, и думал, ну почему все это произошло именно со мной. Двадцать лет я спокойно пас коровок. Все меня устраивало. И тут в одну весну вся моя жизнь перевернулась просто с ног на голову. Сначала эта грёбаная каска. Потом этот чертов бункер. Теперь инопланетянин этот. Я будто стал персонажем какой-то странной страшной сказки. В этой сказке автор не знает, как уже поиздеваться над главным героем. Не знает, как вызвать у читателей хоть какие-то эмоции, но на самом деле было все не совсем так. Если этот осьминог-мутант говорил правду, а коровы-то у нас пропадали уже давно, значит и этот гуманоид у нас поселился тоже не этой весной. Лет пять как это началось, если мне память не изменяет. Прав было, Никодим, что именно инопланетяне воруют коров у землян, больше некому, а мы смеялись, придурки над стариком. Но пока я так стоял и размышлял, несколько щупалец пробились сквозь щель под дверью и опутали мне ногу. Я не ожидал такого поворота, они вон какие толстенные были, как хобот у слона, а у нас зазор под дверью сантиметра три». Пока я пораженный думал, что теперь мне делать, из-под двери стал просачиваться огромный, багрово синий, как кишки мешок, который был на лице у того существа. Я растерялся и от неожиданности просто стал топтать ногой бурлящую плоть, просачивающуюся под дверью. Но это ничуть не помогало, будто в слизь какую-то наступил, и все, я его ногой, оно откатывается и опять на место становится. У меня уже паника началась. Тентакли вырезала все больше, они уже левую ногу до колена обвили, дергали в разные стороны, чтобы свалить меня на землю. Я понимал, что долго так продолжаться не может. Эта схватка рано или поздно закончится тем, что упаду, и это чудище меня втянет в свое логово и просто порвет на части. Его присоски присасывались намертво, и отдирались они вместе с частицами моей кожи. «Белянка! Белянка, помоги мне, родненькая!» «Пускай это все поскорее закончится!» Не знаю, услыхала меня белянка, или кто-то другой решил пошутить со мной злую шутку, но внезапно под стеночкой слева тихо возникла моя жена. Когда я краем глаза заметил, что в том темном углу есть еще кто-то, я сразу не признал ее. Юлькины короткие черные волосы совсем растрепались, Глаза горели безумным огнем, а на месте носа громоздился небольшой мешочек, как у осьминога. Она кралась ко мне с топором и не сводила глаз с моей головы. Ты... ты... ты... ты не Юлька. Что вы сделали с моей женой? От моего крика по всему селу залаяли собаки. Снова это твой скулёж. Они гремели цепями, забывали, боялись вместе со мной. Они боялись этих двоих. Твоей жены давно нет. Я стала вместо неё, как только Земля стала чёрной. А ты не заметил. Я надела её, как костюмы. Вскоре то же самое ждёт и тебя. Мы заберём тебя, чтобы улететь. Здесь нам делать нечего. Ваша прекрасная планета стала пустой и неинтересной для других вселенных. Вы потеряли всё, чем могли хоть немного нас заинтересовать. Раса октоподов никогда не пришлет мирную делегацию, но не бойтесь. И с войной мы не придем, потому что воевать здесь не за что. Вы нищие, бедные, бедные. Пустые, пустышка, пустышка, пустой. В этот момент дверь не выдержала, и древесина просто лопнула под напором второго осьминога пришельца. В одно мгновение сотни присосок облепили каждый сантиметр тела, и в едином импульсе... Прекратили существование Степана-пастуха. Я сидел со своей женой Юлией у окна нашего дома. «Через сколько мы сможем улететь, Шуб?» «Боюсь, нам не хватает энергии всех людей из этого села, Негурат». «Какой план у тебя?» «Много хрон назад мы потерпели крушение в пустыне неподалеку от этого поселения. Нам повезло, что жители земли зациклены на деньгах и других благах и ничего кроме этого не замечают. Мы протащили наш крейсер сюда, смогли завладеть телами здешних образцов через три хроны». Если не ускоримся, потеряем еще много. Надо уходить в место, где побольше коров. От людей мало энергии, коровы – вот это идеальное топливо, Нигурат. Шуб, кажется, в соседней деревне поселились все коровы, которые жили в этом селе. Тогда нам тоже стоит поселиться там, если мы хотим вернуться на Энзелат. «Да, жаль, что вы покидаете наше село, Степа, но я все понимаю, ты пастух, тебе нужна работа. Но по-человечески очень жаль, хорошие вы работники были с Юлией, достойные члены общества». Депутат Головатый уже почти полчаса стоял во дворе пастуха Степана и все не собирался уходить. Супруги Степана и Юлия, внутри которых заправляла инопланетная парочка негурат и шуб, заметно нервничали. «А куда спешить вам, ребята? Спешить же вам некуда, правильно? Туда Самохваловки рукой подать. Вы не забывайте, наведывайтесь, будем рады, будем очень рады». Пока Головатый произносил свою прощальную речь и бесконечно жал руку пастуху, у девушки из носа показался кончик черной тоненькой щупальцы с крохотными присосками. Шуп округлил глаза и незаметно потрогал кончик своего носа, Девушка тут же поняла намек и громко шмыгнула носом, как при насморке. «Простыло, что ли? Берегите себя. Вам еще жить да жить!» Оглянулся на нее Клим Леонидович. У забора стоял большой груженный камаз, но что именно в нем лежало, рассмотреть не получалось, потому что предусмотрительно все имущество закрыли сплошным чехлом. «Ну все, не буду вас задерживать». «Прощайте, не поминайте лихом!» Депутат еще раз обнялся с супругами и, наконец, покинул двор. «Я думал, этот вонючий землянин никогда не уйдет, Шуб». «Тебе стоит тренировать терпение, Нигурат. Гормоны человеческой оболочки скверно на тебя влияют». «А твои гормоны, шуп? «О, внутри этой оболочки удивительные способности. Жить без еды, например. Не нужно будет искать источник целительных веществ». Еще ему подвластен язык животных, для нашего дела это очень полезный навык. Надеюсь, это поможет поскорее вернуться на энцелат. Эти люди такие уродливые. До сих пор пугаюсь, когда они внезапно появляются передо мной. Но стоит набраться терпения. В новом селе и с новыми умениями у нас все получится. Все и даже больше. Поехали. На этом история заканчивается. В описании под этим видео есть полезная информация, а еще есть ссылки на первый и второй сезон, который уже почти подошел к концу. Осталось еще совсем немножечко историй. Также на экране есть плейлисты, которые, возможно, вы не смотрели. Меня зовут Мухаммед. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И удачи вам!